На это письмо я обратил внимание сразу. Во-первых, оно пришло из Германии, но было написано по-русски. А во-вторых, фамилия отправителя выделялась на фоне остальных, как броненосц среди изминцев. Его звали Хауэсмайер. Пометка из секретариата пояснила радио. Ну-ка, что это у нас тут за радио такое интересное? Письмо действительно оказалось любопытным. В нём несколько многословно, но вполне корректно описывался принцип работы радара и спрашивалось, не будет ли выходящей за рамки наглостью обратиться к господину Найденнову за поддержкой в реализации этой идеи. Я напряг память. Историю радиолокации нам читали на втором курсе, но не было там такого имени.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 незаметно для постороннего глаза. То есть отправить агента с предложением поработать у нас, но инкогнито. Значит, сначала выяснить вкусы этого Майера, чтобы приехавший уговаривать агентес соответствовал его представлениям о прекрасном. Условие: результаты работ будут нашими, но мы их обязуемся предоставить и германской стороне. Насчёт того, за какие деньги, лучше вовсе не уточнять, однако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 Тройка реформаторов при поддержке некоторого числа офицеров, в основном из фронтовиков, решительно взялась за реформирование армии. При этом Коледин пребывал в тени. На публике работали Мишель Антонович и Иванович. Естественно, что доносы писались именно на последнего. Особенную бурю вызвал проведённый им императорский указ о постоянной учёбе высшего и среднего офицерства. установить соответствующие занятия командного состава, начиная с командиров частей, полков до командиров корпусов включительно, направленные к развитию военных познаний. Команный состав збыл императору какие-компашли письма, которые он с ходу переадресовывал ко мне. Я выбрал одну из удостоившихся пятёрки и прочитал Какой-то полковник из Подсмоленска с детской обидой его прошал. Почему он, ветеран турецкой войны, должен на старости лет ломать голову над какой-то непонятной примудростью, в то время как его офицерам это в обязанность не вменено, и они по-прежнему лоботрясничают за картами и по женскому полу. Письма с единицами и двойками я даже смотреть не стал. И так ясно, что там косное язычное обвинение в педерастии. А вот насчёт полковника Не провести ли небольшой экспериментик? Я быстро написал. Дорогой Сергей Тимофеевич, я вас прекрасно понимаю. Сам тоже в возрасте. Вот почитал ваше письмо и представил себе, как у меня какая-то зачёркнутая будет экзамены принимать. Тут вы правы, может получиться сплошное поношение сидины. Но выход есть. Зачем же вам самому надрываться? Вы уже хорошо послужили России, так дайте возможность сделать это и вашим офицерам.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 Там и Осип Весеронович выступал в основном по национальному вопросу. Я взял стенограмму его последнего выступления и начал читать. Водитель трамвая везёт народ, не интересуешь, кто его пассажиры по национальности. Он везёт русского, татарина, немца, даже еврея, и то везёт. И если он начнёт оглядываться назад, выяснять, кто его пассажиры, где они сидят и прочее, трамвай может даже сойти с рельс. Наша страна гораздо более сложный механизм, чем травой. И если мы будем продолжать как-то делить её граждан на людей разного сорта, сход с рельсов неминуем. Соборы мел задачи избрать конституционное собрание и выработать наказы по его работе. Делегаты ещё не знали, что принято решение в порядке эксперимента предложить собору избрать двух министров. одного на давно существующий пост министра земледелия, другого на вновь организуемый министра по делам национальностей. Правда, так уж получилось, что товарищ Сталин это знок. Надо будет ему вторую жену подобрать получше, подумал я, а то сам он нашёл какую-то не очень уравновешенную, так скажем, взяла и застрелилась. Наши девочки станут тебе стреляться. Держи карман шире.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 Призывы Гучково к резолюции о немедленном созыве парламента не встретили должного отклика. В общем, работа шла нормально, без эксцессов. Но ну, не считать же это ковым набитие морды Зиновьеву. Тем более, что оно произошло не в зале заседаний, а так сказать, в кулуарах. Шёл себе делегат от Почаевской епархии Труфанов, переживал потихоньку на национальные темы, а тут Зиновьев. Ну и Романаха не стерпел.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 Позвонил в секретариат, я узнал, что бумаги от упомянутого лица вот только что появились, и через пару минут мне их принесли. Там была пространная кляуза на Элиодора, завершавшаяся списком его сторонников в соборе, гневная статья о терроре черносотенцев против социал-демократов, которых эти всё равно не запугать, и наглая просьба о компенсации за полученное на службе увечье. Собор же, закончив с наказами,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 чей не на фронте, чтобы летать по такой мерзости. Мария волновалась. Как-то так получилось, что когда я летал на самолётах, она была абсолютно спокойна. А тут уже второй раз просила в случае чего поберичь себя. Через полтора часа я уже смотрел на мутные струи дождя за стеклом вагонного окна и ещё раз прикидывал, что буду делать в Риге. Собственно, это была моя третья командировка в Ригу, причём на то же самое предприятие.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 А я-то считал, что традиция с первым же поворотом вагонных колёс откупоривать водку и не закупоривать её до последнего идёт только с советских времён. Правда, тут перед началом действа они, естественно, получили разрешение от меня. Я собирался развернуть в Риге производство легковых автомобилей двух верхних классов, то есть побольше АК и много больше, а также шикарней её. И самолёты на экспорт пусть сделаю тут же. Сначала последнюю модификацию Пересвета, спрос на эти каракатицы ещё есть. Ну а потом и более серьёзные машины. Теперешний практический владелец завода Михаил Владимирович Шедовский сам предложил мне принять участие в делах предприятия и уже успел провести довольно квалифицированный опрос среди покупателей своих будущих автомобилей. В общем, в производство он предполагал запустить что-то вроде ГАЗ-А. Я же хотел предложить ему сразу убить всех конкурентов в этом секторе, представив народу М-ку и, как авто высшего класса, ее длиннобазный вариант с шестицилиндровым мотором. Ибо Деймлер и Роллс-Ройс уже выдали свои представительские модели, но по таким ценам, что, по-моему, потребителю проще было сразу купить пароход. Осторожный стук в дверь отвлёк меня от возвышенных мыслей. "Да, войдите", разрешил я, и в моё купе просочился почти трезвый горшин-комиссар. "Ваша светлость", сказал он. Жалко подумал я, что меня зовут уже не высокопревосходительство, поэтому слово отлично определяло степень пьянения собеседника. Но это вроде ничего не касается и не кает. У меня есть коммерческий проект,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 получится профинансировать всё остальное